Надо, товарищи, люксоген задействовать, с гневного. Алгоритм такой, заряды закладываем, потом все это дело люксогенчиком равномерно поливаем, прячемся за корпус фрегата, и ваш Хамадеев подает на всю эту мамочку напряжение. Погодите-ка, дорогой товарищ, а люксоген ваш прямо на глазах не испарится? Скептически поинтересовался Арбузов. «Это же не вода! Ему без разницы, что у нас тут минус двести!» Но Боцмана Романова смутить было нелегко. «Он будет испаряться», — согласился он. «И поэтому нам еще с нашими спецами из группы «Экс-движения» надо придумать, как бы это побыстрее весь наш бутербродик в три футбольных поля люксогеновым маслицем помазать. — А я вообще не понял, — встрял Свиндин. что этот люксоген в принципе даст? — А даст он то, что во время взрыва пары люксогена сдетонируют одновременно над большой площадью. Удар будет такой, что ни крошечки льда на поверхности не останется. — Все равно напоминает рецепты бабушкиной кухни, — проворчал Арбузов. «Да ладно тебе! Других все равно нет!» — закрыл прения ваш покорный слуга. Что касается самой насущной инженерной задачи дня, то ее решение придумали не спецы из группы экс-движения, а некто Лев Степашин. Уподобляясь своим великим предшественникам Архимеду и Ньютону, решил я ее методом озарения. Так как же все-таки этот чертов люксоген подать на всю площадь в течение одной минуты? В которой уже раз спросил боцман Романов. Э-м. А собственно, а собственно, почему бы и не тут-то меня и посетило озарение? Эврика отставить собственно, отчеканил я, слушать приказ. Соединяем все имеющиеся на борту рукава перекачки топлива в одну длинную кишку. Раскладываем ее змейкой с шагом пять метров по всей площади. Подаем люксоген. — Это что же, будем торосы поливать, как огуречные грядки? — Боцман пригорюнился. — Так это долго, мамочка. — Давай дослушаем одернул его Щедролосев. Вот именно. Раскладываем, значит, подаем люксоген, и когда он потечет с дальнего конца рукава, все мы дружно открываем огонь из нарвалов по рукаву. Разумеется, сектора обстрела надо распределить насколько возможно равномерно, чтобы как следует и быстро издрявить всю трубу а не рванет, не должно. А потом Хамадеев, как и планировалось, подает напряжение. Было бы сказано сделать недолго, иронизирует над такими креативами народная мудрость. И впрямь провозились сорок пять минут, и это всей Ордой. Сен-Морвов успели раз десять поинтересоваться, что мы себе думаем. У них истекало время нахождения в атмосфере по ресурсу реакторных теплообменников, что, безусловно, добавляло ситуации пикантности. Зато, когда, наконец, рвануло, я был счастлив так, как не радовался даже в памятный день победы «Спартака» на Кубке российской директории. Расчеты оказались верны, Взрыв получился впечатляющий. И вот уже перед нами заиграла фиолетовыми искрами гладь метанового океана. Со всех Сенмуров нас на перебой поздравляли. Оттуда сверху наша беготня наверняка выглядела нелепой, почти комичной, и надо же, принесла такие результаты. Первым по моей просьбе сел гидрофлугер с хозяйством взвода тяжелого оружия. Арбузов и его паства разобрали зенитные установки и прочие полезные штуковины. Затем приводнился сен -Мур в Афонина. К сожалению, наш импровизированный гидродром был не в состоянии принять больше двух бортов. В этой связи план эвакуации выглядел так. Садятся два гидрофлуггера. Загружаются, взлетают и на суворов. Потом вторая пара, потом третья. Четвертая забирает нас. Ну, а гневный остается тонуть в метановые лужи на радость археологам-подводникам 29 века. Пока взвод Арбузова занимал огневые позиции, остальные циклопы занимались гневным, выносили на носилках раненых, Корабельный архив, таскали чемоданчики с, прямо скажем, личными вещами экипажа, выводили под руки тех, кому гордость не позволяла покинуть фрегат на носилках. Наконец, первый Сен-Мурв, приняв 18 самых тяжелых насилочных раненых и двух сопровождающих, получил добро на взлет. Я следил за его разбегом, нервно покусывая губу. По моему дилетантскому мнению, полоса была коротковата. Да, черт возьми, коротковата. Правый крыльевой поплавок сан чиркнул Альдину. Брызнул в воздух ледяная крошка, а поплавок с жестяным звуком потерял заметный кусок обшивки. «Не смертельно, но на грани». Думать о том, как будет взлетать Сен-Мур в Афонина, а он был нагружен сильнее, мне совершенно не хотелось. И вот почему Афонин видел и слышал то же, что и мы. Вот пусть Афонин об этом и думает. Круговорот геморроя в природе, как говорит свиньин. Тут же, кстати, Афонин вышел на связь. Вот послушай, капитан, что мне сообщил наш истребительный эскорт. Ну, обнаружено неопознанные средства воздушно-космического нападения. Идут на нас. Голос Афодина звучал глухо. Я знаю, так бывает, когда он сильно нервничает. Меня Трифонов предупреждал. Вот пусть истребители этими неопознанными средствами и займутся. Займутся-то они, займутся. Но их же всего четыре. Четыре? Четыре! Я практически орал, чего обычно себе не позволяю. Было восемь. Но четверку затребовал Суворов для самообороны. Песец, пробормотал я. Тут надо отметить, У нас у всех от мандража открылось второе дыхание. Циклопы забегали, как в ускоренной съемке. Никому не хотелось остаться на льду среди догорающих обломков сен мурва с чужими чемоданами в руках. Я поторопился во внутреннее помещение фрегата, поднялся на верхний обзорный мостик, который после затопления основной части фрегата служил капитану третьего ранга Михайлюку главным командным пунктом, «Что у вас с противокосмической обороной?» — спросил я без церемоний, отмечая про себя, что начисто забыл, как его имя отчество. «Из огневых средств исправна одна батарея в составе двух лазерно-пушечных установок. Не густо. Но сгодится и это. А что, ожидается противник?» — удивился Михайлюк. «Ожидается. Сейчас там, возле пушек, кто-то есть. Само собой». «Согласно уставу корабельной службы при выходе из строя централизованной системы управления огнем, расчеты занимают места в башнях разумно», — отметил я и потупился. По сути, говорить нам с Михайлюком сейчас больше было не о чем. Мне, конечно, страсть как интересно было узнать, что за история приключилась с Гневным. От Трифонова-то подробности я так не дождался как он дошел до жизни такой, но момент не располагал. Афонин положил конец неловкой паузе. — Капитан, я взлетел кое-как. — Ну так поздравляю. Я всегда говорил, что ты без пяти минут ас. — Я-то, конечно, ас, — мрачно согласился Афонин. — А вот другие точно на взлете побьются. Поэтому вот что я тебе скажу. Сейчас уже пошла на посадку вторая пара Сен-Муров. Нагрузить их надо как можно быстрее, а от тебя, капитан, требуется еще 30 метров свободной акватории. Это как минимум. И где я их тебе возьму, эти 30 метров? Вот тебе идея. С гневного чем-нибудь попробуйте садануть а я перехожу в режим радиомаскировки и вынужден откланяться, конец связи. Идея Афонина была неплохой в теории. На практике же оказалось, что садануть из гневного по правому борту просто нечем. Таким образом, искомые 30 метров можно было получить только новыми подрывными работами и отправился я искать Хамадеева. Мы сняли часть циклопов с погрузки и погнали их к началу взлетно-посадочной полыньи. Мимо нас пронеслись вторая пара сен заходящих на посадку. Проводив их меланхолическими взглядами, мы с Хамадеевым обменялись мнениями по поводу предстоящего. Хамадеев озвучивал партию «Оптимиста», Я — хорошо информированного реалиста. «Да — чего тут комплексовать? — Взрывать все к ядреной фене, — пел Хамодеев. — А что делать с шугой? — Да забить на нее болт на эту шугу, — беспечно отмахивался Хамодеев.